голова 9. Евангелина с улыбкой смотрела, как Рис сидит на лошади приходит в себя. Было забавно наблюдать, как он сметенно моргает, пытаясь сообразить, где находится и чего куда-то движется. Учитывая, сколько им всего довелось пережить из-за него прошлой ночью, нельзя было не согласиться, что Рис страдает вполне заслуженно. А Дриан, позади Риса, крепче обхватила его руками не дала вывалиться из седла. Перед отъездом его закутали в теплый плащ, и рыжеволосая магичка более или менее успешно удерживала его в сидячем положении. Евангелина не захотела рисковать, дожидаясь, когда Рис придет в себя, чтобы тронуться в путь. Если бы ожидания чересчур затянулись, им пришлось бы провести возле вышки еще одну ночь. А значит, пережить новое нападение. «Где я?» – прохрипел Рис. «На лошади!» Маг уставился на Евангелину, не сразу смекнул, что та шутит, но потом все же изобразил слабую смешку. «Теперь понятно, откуда такой запах. Но как же порождение тьмы?» «Я помню, что...» Их настигла Вин. Старая чародейка выглядела бледной и изможденной, что было вполне объяснимо. Евангелина даже представить не могла размах силы, которой Вин манипулировала прошлой ночью. Вспышки молний, порождённых её чарами, озарили всю пустыню. И когда Евангелина опрометью неслась к месту событий, она почти ожидала увидеть, что весь ближний край разлома обрушится в бездну. «Я тебя исцелила», — пояснила Вин. «А как мы вообще остались живы?» «Ты чудом. Если бы не подоспели сэр Евангелина и Адриан...» Рис удручённо вздохнул. «Не надо было мне уходить из лагеря». «Именно это я как раз и собиралась сказать», – вставила Евангелина. И усмехнулась, когда рис метнул на нее покоенный взгляд. «Надо бы разозлиться на тебя как следует. Но на сей раз, похоже, тебе повезло. По могли запросто напасть на нас в лагере. Возможно, их отвлекла более легкая добыча». Рис оглянулся на Адриан и криво ухмыльнулся. «Слыхала? Я, оказывается, герой». «Ты меня разбудил», – проворчала магичка. «Рис» произнесла Евангелина уже без тени юмора, что «больше так не делай». Увидев, что он выразительно вскинул бровь, она добавила жёстче. «Не забудь, что ты пока остаёшься магом круга. Ещё раз уйдёшь без спроса, я обойдусь с тобой, как с отступником». На это Рис ничего не ответил. Ветер снова задул перед самым восходом солнца. Или того, что в этих проклятых землях считалось солнцем. Тусклость серого свечения в небе хватало, чтобы определить направление, и путникам пришлось довольствоваться этим. Как и предсказывала Вин, глубже на запад разлом неуклонно расширялся, и вскоре дальний край его стал неразличимым. Теперь гигантская расселена больше походила на последний предел мира. Окрестные земли были холодные и непривлекательные. Евангелина уже не впервые задумалась, а что же, собственно, она здесь делает? Ах да... Исполняет свой долг. Вот только как его исполнить, если она не в состоянии отследить действия даже одного мага? Эта мысль беспокоила ее не на шутку. Храмовницу терзали дурные предчувствия, однако она предпочитала помалкивать. Впереди постепенно вырастала крепость Адамант. Смутные очертания стены башен все отчетливо проступали сквозь завесу песка. Крепость была невелика, но построена прочно и удобно для обороны. Словом, вполне заслужило свое название. Высокие стены сумрачно-черного турмалина. Массивные ворота со стекловыми башнями по бокам. Адамант восседал обманчиво-зыбком, на самом краю разлома. Точно огромный стервятник, готовый спикировать на жертву. Всякое нападение на крепость могло исходить лишь с одной стороны. Разве что враг поднялся бы из самой бездны. А если вспомнить историю... В этом не было ничего невероятного. Подъехав ближе, путники явственно ощутили, что от крепости веет недобрым. Прежде всего, доман был безжизненно на тих. На башнях не видно лучников. Огромные ворота приоткрыты. Из внутреннего двора тянулась черная дымка, словно там совсем недавно загасили костер. Евангелина почуяла запах. Даже песок и ветер не помешали ей безошибочно различить трупную вонь. Конь под ней шарахнулся. Заплясал упрямо, не желая идти дальше. Евангелина пыталась опразумить его, пока не увидела, что именно напугало животное. Мертвые тела, отчасти присыпанные песком. Десятки трупов валялись повсюду вокруг приоткрытых ворот. Песок превратил их в подозрительного вида холмики. И лишь немногое намекало на то, что под ними скрывалось. Где-то торчала наружу мертвая рука. Где-то ладонь со скрюченными пальцами или острие меча. Только эти предметы подсказывали путникам, что под ногами у них огромный могильник. Губы Вин сурово жались. «Это бывшие обители крепости», – пояснила она. «Когда мы прибыли сюда, они напали на нас, ожившие трупы, в которых вселились демоны». И Евангелина содрогнулась. Она направляла коня с величайшей осторожностью, стараясь не смотреть, как ветер треплет светлые на торчащие из песка голове. Девушка в расцвете юности, ныне ставшая добычей пустыни и ссохшим трупом. Если она, находясь среди нападавших, уже была мертва, то теперь стала мертвой вдвойне. мы переспросил Рис. «Я приехала сюда не одна». Адриан указала на землю. «Твои спутники еще здесь? Следов полным-полно». «И они свежие!» Она была права. Песок у ворот оказался во многих местах истоптан. А пустынные ветры дули с такой силой, что очень скоро занесли бы любой след. У ворот побывал большой конный отряд. День тому назад. А может и меньше. В глазах вин мелькнуло подозрение. «Следов слишком много. Здесь есть кто-то еще». он они!» Рис указал посохом вдаль. В мареве песчаных вихрей возникла десятка-два всадников, огибавших шагом дальний край крепостных стен. Наездники были в латах. И Евангелина, прищурившись, разглядела, что это храмовники. «Твои дружки», – осведомился рис «Понятия не имею, что они здесь делают». Велев спутникам оставаться на месте, Евангелина выехала вперед. «С какой стати здесь?» «Именно здесь оказались храмовники». Может быть, про узнали в какой-то другой башне Круга? Вдруг они опоздали? Нет, не похоже. Если бы Хромовники и впрям разделались с демоном, они наверняка не стали бы здесь задерживаться. Когда Евангелина подъехала ближе, Хромовник, возглавлявший отряд, махнул ей рукой. Она помрачнела, обнаружив, что этот человек ей знаком. Арно. Один из офицеров, которых привел собой Лорд Искатель, когда принял командование Белым Шпилем. Этот тип был чересчур смазлив и самоуверен. Да и к тому же вообразил, что скоро сменит Евангелину на посту рыцаря-капитана. Возможно, он был прав. В любом случае, она не выносила его заносчивого вида и старалась как можно реже иметь с ним дело. «Сэр Евангелина!» – окликнул ее Арна. «Наконец-то вы здесь!» Женщина садила коня и окинула отряд Арны испытующим взглядом. Все храмовники до единого были из белого шпиля. «Безусловно». Согласилась она, помимо воли, холоднее, чем намеревалась. «Хотелось бы только знать, как вы оказались здесь раньше нас». «Нас прислал лорд Искатель!» «Вот как?» Арноиско соглянул на магов, оставшихся у ворот. «Насколько я понимаю, тебе может понадобиться помощь. И на случай, если все обернется не так благополучно, как ты надеешься». «Я ни на что не надеюсь». Мне было приказано охранять чародейку в ее путешествии, одобренном Верховной Жрицей. Если Вин случится обнаружить нечто опасное, я с этим разберусь. Именно для того мы и здесь. Помочь тебе разобраться. И Евангелина вскипела. Получалось, что лорд-искатель ждал от Вин опасных находок. Знал ли он больше, чем говорил? Или просто проявил осторожность? В любом случае, она не намеренно подталкивать события к неприятному исходу. «Тогда будем надеяться, что ваша помощь не понадобится!» Бросила она Арна. Развернула коня и, уже направляясь к воротам, прибавила. «Оставайтесь тут и ждите нашего возвращения!» «А если вы не вернетесь?» Крикнул след Арна. Евангелина не ответила. «В конце концов, если она не вернется, то исход дела уже не будет зависеть от ее решений». «Ярно придется самому придумывать, как ублажать лорда-искателя». Маги встретили ее выжидающими взглядами. «Этот отряд прибыл из белого шпиля», — сообщила Евангелина. «Помогать нам». На лице Адриан отразилось сомнение. «Они пойдут с нами в крепость?» «Нет, они будут ждать снаружи». По крайней мере, она на это надеялась. Ворота оказались открыты достаточно широко, чтобы можно было проехать верхом. Евангелина заметила, что между створками скопилось изрядное количество песка. Вновь закрыть ворота будет не так легко, если кто-то еще пожелает обосноваться в Адамантии после того, как они закончат свое дело. Судя по тому, что они увидели во внутреннем дворе, это было маловероятно. Сам донжон выглядел совершенно нетронутым. Двери наверху лестницы остались плотно закрыты. Но все прочее пришло в полную негодность. Видно было, что здесь велось нешуточное сражение. Строения, возведенные внутри стен, были сожжены до основания. И по обугленным руинам не удавалось догадаться, для чего они предназначались. Повсюду виднелись пятна черной копоти, следы магических боев. И булыжники вокруг расколотого вдребезги резервуара посреди двора почернели и покрылись пеплом. Евангелина заметила груду мертвых тел. Их сожгли, причем явно недавно. Источник черного дыма, который путники разглядели издалека. Все прочие пожары давно отгорели. Единственной неуместной деталью была статуя, замерзшая у подножья лестницы. Семи футов высотой, грубо вытесанная из массивного камня. Там и сям утыканная кристаллами. Поистине странное украшение для монумента. И ничуть не похожее на изящное извояние, которое Евангелина скорее ожидала увидеть в арлесианском замке. И вдруг статуя зашевелилась. Каменная голова повернулась к путникам. Глазницы зажглись злобным огнем. «Берегись!» – крикнула хромовница в мгновение ока, выхватив меч. «Стой!» – тут же прозвучал предостерегающий возглас вин. Анемев от изумления, Евангелина во все глаза смотрела, как старая чародейка соскользнула с коня и уверенно двинулась к статуе. Спрыгнув на земь, Рис попытался удержать ее, но Вин только отмахнулась и пошла дальше. — Старейшая долго не возвращалась! — посетовала статуя. Голос у нее был гулкий скрижащущий, словно десятки ко мне терлись друг от друга. — Я же тебе предлагала отправиться со мной. «Чтобы тварь, засевшая в крепости, сбежала? Даже не думай!» Статуя указала на груду обугленных трупов. «Я тут занималась уборкой. Точно служанка. Как я счастлива снова заниматься всякой ерундой по велению какого-то там мага!» Вин легкомысленно рассмеялась и оглянулась на спутников. Заметив, что те уставились на нее во все глаза. «Это Шейла!» Представила она статую. Сопровождала меня в прошлый приезд. Откровенно говоря, я надеялась, что форамон поможет нам изменить ее состояние. «Теперь уже вряд ли», – проскрежетала статуя. «Шейла, мне искренне жаль». «Так это голем?» – спросила Адриан. «Ты сказала, она?» – уточнил Рис. «Это существо мало похоже на женщину». «Да совсем не похоже», – оскорблённо заявила статуя. Ин вздохнула. «Да, Шейла Голем. Она была в нашем отряде, когда мы сражались в Ферлдене с порождениями тьмы. Мы открыли, что в это каменное тело много лет назад была заключена душа гнома-воительницы, и с тех самых пор Шейла стремилась вернуть себе живой облик». Старая чародейка сочувственно похлопала статую по могучему плечу. вы мы в этом мало преуспели», — статую ее речь нисколько не тронула. «Преимущества живой плоти в лучшем случае можно назвать сомнительными». Евангелина спешилась, не спуская глаз с голема. Ей доводилось слыхать о подобных существах, творениях гномов древности. С тех пор благополучно утративших секрет изготовления каменных великанов. Поскольку големы не старились со временем, в мире их сейчас оставалось немало. Хотя, насколько поняла Евангелина, большинство големов давно и прочно свихнулись. И уж верно, она никогда не слышала о говорящих големах. Этот факт пробудил в ней подозрение. Главным образом, потому что Вин прежде ни словом не упомянула Шейлу. «Она не опасна?» — спросила Евангелина. Женщина-голем развернулась к ней всем каменным телом и глаза ее раздраженно блеснули. — Может, неучтивой храмовнице понравится, если я сяду на нее и раздавлю в кашу? Оно сразу получит ответ на свой вопрос. — Шейла, в этом нет необходимости, — заметила Вин. Она повернулась к дверям донжона и принялась их рассматривать сосредоточенно щурясь. Если двери заперты, войти внутрь кажется не так-то просто. «Рис», – осведомилась Вин. «Ты что-нибудь чуешь?» Маг прикрыл глаза. «Там внутри, безусловно, есть демон. Возможно, не один. Завеса здесь тоньше, чем в белом шпиле». Чародейка кивнула. «Сэр Евангелина, не подождете ли снаружи?» «Предпочитаю пойти вместе с вами». «Как пожелаешь». С этими словами Вин, выжидающий, глянула на голема. Шейла испустила тяжелый вздох и решительно двинулась вверх по лестницам. Каждый шаг ее массивных ног отдавался в тишине внутреннего двора глушительным грохотом. Даже не попытавшись взяться за дверные ручки, женщина-голем погрузила могучие пальцы прямиком в древесину. Двери издали душераздирающий стон. Металл, которым они были окованы, покорежился. Наконец Шейла мощным рывком сдернула дверь из петель. И во внутренний двор полетели увесистые обломки дерева и металла. Евангелина отскочила едва успеху вернуться от внушительного обломка. «Ты что спятила?» – крикнула она. Шейла оглянулась и пожала плечами. «Оно достаточно проварное». По крайней мере, никто не пострадал. Спутники явно не разделяли раздражение Евангелины. Их гораздо больше привлекал освободившийся проход в башню. Вин отважно двинулась внутрь. И прочие магини мешкая последовали за ней. Храмовнице ничего не оставалось, как присоединиться. В донжоне было темно и холодно. Куда холоднее, чем следовало ожидать даже в постройке, сложенной из камня. Хуже того. В скудном свете, проникавшем в дверной проем, глазам их открылось поистине кошмарное зрелище. Прихожая была сплошь залита запекшейся кровью. Кровью был замаран пол. Она же была размазана по стенам, и в воздухе стоял резкий гнилистный запах. Трупов видно не было. Но из темноты, залегшей в глубине башни, доносились какие-то звуки. Как будто нечто крупное ворочалось там, с усилием волочать массивное тело по полу. В воображении Евангелины точно сродились десятки неаппетитных картин. Вин стукнула посохом по полу. Звенящая эхо рассыпалось в тишине, и белый посох облегся сиянием. Темнота отпрянула, как живая, открыв взору огромную парадную лестницу, уходящую в бок коридоры. Впрочем, Евангелине не стало от этого легче. Она чувствовала себя незваным гостем. Недоброе предчувствие леденило кожу, словно скользкое прикосновение змеи. «На стене что-то написано», — в полголоса проговорила Адриан. И в самом деле, стены справа от хода покрывали какие-то начертанные кровью надписи. По большей части их невозможно было разобрать. Но одна фраза читалась без труда. «Мы хотим выйти!» Евангелина озадаченно сдвинула брови. Но ведь двери были заперты изнутри. И если они так хотели выйти отсюда, могли бы просто взять и убраться. Она тотчас пожалела, что заговорила в полный голос. Эхо ее слов с готовностью заметалось по всему залу. О том, кто такие они, Евангелина предпочитала не думать. Мертвецы, в которых селились демоны или нечто похуже. «Двери не заперли», — пророкотала Шейла. «Запечатали». «Каким образом?» «Я об этом знаю столько же, сколько и оно». Рис попятился от стены, исписанной кровью. Его мутило. Евангелина вполне разделяла чувство мага. «Куда теперь?» – спросила она. вверх по лестнице?» Вин покачала головой. «Вниз. Адаман строен склон разлома. Это часть донжона. Просто жилые помещения. Лаборатория Фарамонда располагается ниже». «Вниз?» – повторил Рис и встряхнулся, словно сбрасывая из себя нечто крайне неприятное. Но, разумеется, вниз. «Куда же еще? Как я мечтаю когда-нибудь встретиться с демоном, который обожает уютную обстановку и хорошее освещение. Сегодня твоя мечта вряд ли сбудется». «Старейшая все еще хочет отыскать своего друга?» – спросила Шейла. «Да», – ответил авин без особой уверенности. Они стояли во мраке донжона, а снаружи, за дверным проемом, мстительно завывал ветер. Говорить больше было не о чем. Настала пора приступать к делу. Рис велел возвращаться в башню, и был момент, когда Колл серьез подумывал подчиниться его приказу. Укрывшись в тени, он наблюдал за тем, как путники покидают городок, и размышлял над словами Риса. Он мог бы пойти назад по собственным следам» отыскать нужную дорогу и в одиночку добраться до громадного, пугающе многолюдного города. Это было бы настоящее приключение. Но потом Коулу стало одиноко. Он и представить не мог, что оказавшись в огромном внешнем мире среди бесчисленных незнакомцев, станет еще более невидим, чем всегда. В известном смысле возвращение в башню принесло бы ему облегчение. Знакомое место и при том безопасное – «Вот только там не будет Рисом. Рис окажется в смертельной опасности и, может быть, даже никогда не вернется. И тогда Коул останется один. Но Эта мысль побуждала его идти вперед. И он снова пошел за отрядом. День за днем старательно держась на безопасном расстоянии, страшась, что Рис может его заметить и вынудить повернуть назад. Мак постоянно озирался, обшаривая взглядом дорогу. И всякий раз, когда это случалось, кол сжимался от ужаса. Он старался как можно реже выходить на дорогу и при всякой возможности прятался в кустарнике. Но потом ему в голову пришла кошмарная мысль. Что, если Рис его просто не видит? Что, если он стал теперь невидимым для Риса? Это опасение сильнее всего терзало кола Глотало его изнутри. Росло в желудке, свернувшись холодной змеёй. Каждое утро Коул просыпался мокрым от росы, дрожащим от холода, и тотчас испытывал страх, что рисы и его спутницы уже тронулись путь. С обьющимся сердцем он срывался на поиски их лагеря и в конце концов убеждался, что они еще спят. Лишь тогда Коул позволял себе вздохнуть с облегчением, пусть даже в глубине души ему отчаянно хотелось разбудить Риса. «Просто чтобы с ним поговорить, услышать человеческий голос». Порой, двигаясь вслед за отрядом, Коул выходил на самую середину дороги в надежде, что Риса глянется и хоть что-нибудь сделает. Часто путники уезжали так далеко вперед, что казались лишь точкой в забытой дали. И всякий раз, когда они исчезали за склоном холма, Коула охватывала тревога. Что, если они свернули с дороги, а он этого не заметил? Что, если он затеряется и сгинет здесь навсегда? А потом окрестности изменились. Земля стала сухой, затем обратилась в лиловый песок. И ничего больше не было вокруг, кроме этого песка до да ветра. Странные запустения царило вокруг, словно весь мир умер и попросту иссох, рассыпавшись в пыль. В одиноком завывании ветра звучали боли и опустошенность. Горестная эта песня терзала сердце Кола. Ему в голову не приходило, что на свете существуют подобные места, и что кто-то может отправиться туда добровольно. Одно хорошо. Теперь стало гораздо проще следовать за Рисом и его спутницами. Лошади брели куда медленнее, хотя завеса песчаных вихрей мешала Коулу разглядеть путников, за ними оставался отчетливый след. Правда, его быстро заносило песком, но Коулу и того хватало. И еще в этом краю были странные твари, темные создания, рыскавшие в укромных уголках. Коул их не видел, да и не рвался увидеть, однако опасался, что твари могут заметить его. Первая ночь в пустыне была ужасна. До рассвета он укрывался в скальной расселине, стуча зубами от невыносимого холода. Темнота была так непроглядна, что казалось, вот-вот поглотит его целиком. Но гораздо хуже была музыка. Коул не знал, что она такое. Но доносилась мелодия, как будто из дальнего далёка. Музыка звала его, и в этом Зове не было ничего приятного. А лишь повелительный тон, от которого чаще билось сердце и кровь кипела в жилах. Тёмные твари, те, что рыскали по пустыне, внимали призыву. Коул не знал, откуда ему это известно. Зато чуял, где-то в одолении твари вытягивают шеи и вздымают когтистые лапы навстречу зову. Он уткнул голову между колен и зажал уши. Когда стали слышны другие звуки – шум боя, грохот и взрывы заклинаний – Коул задрожал всем телом. Где-то вдалеке кричал от боли рис, но кол не тронулся с места. Он чувствовал себя трусом. Тьма, царившая вокруг его укрытия, была слишком страшна. Повсюду рыскали твари. Если бы Кол мог прямо сейчас убежать и вернуться в башню, он бы так и сделал. В какой-то момент безмерная усталость оказалась сильнее страхом. Нельзя сказать, что Кол по-настоящему заснул. Скорее, то был поток странных видений. Воспоминания всколыхнулись в нем, будто открылись, источая гной старые раны. Он видел чьи-то лица, но не знал, почему они наводят на него такой страх. Он где-то прятался, но не в расселении между скал, в другом месте, где было темно и тесно, где-то в невероятно далеком прошлом. Всем сердцем он жаждал одного – выбраться оттуда и бежать. А потом Гоул очнулся. Вся та же музыка запустила незримые щупальца в темные глубины его грез и безжалостно выволокла его на свет. Снова задул ветер, и вместо того, чтобы тотчас забеспокоиться о судьбе Риса, Коул мысленно повторил. — Я жив. Он был счастлив. И совершенно один. Коул выбрался из расселены, весь облепленный песком, затекшими руками и ногами, и остолбенел. В шагах в десяти от него стояла одна из тех самых тварей. Внешне она походила на человека, но на самом деле, конечно, это был не человек. Вернее, человеческое существо, которого нечто злое и темное пожирало изнутри до тех пор, покуда сама тьма не исторгалась из него, сочаясь в окружающий мир. И это существо вдруг пришло в движение. Развернулось и вперело в кола жуткий взгляд стеклянистых глаз, омерзительных окон за которыми маячило истерзанное вечной мукой бытие. Меньше всего на свете Коулу хотелось, чтобы его увидела именно эта тварь. Миг спустя чудовищное создание мучительно медленно, но все же отвело взгляд. Значит, оно смотрело не на Коула. Точнее, не видело его. Зато чуяло запах. Тварь принюхалась, а затем издалось сиплое шипение. Шагнула к камням, у которых застыл Коул. Руки его медленно потянулись к нависшему на поясе кинжалу. Он не хотел обнажать оружие. До поры еще один шаг, и у него уже не останется выбора. А потом, потом появятся другие твари. Они узнают, что произошло. И вновь Коула спасла странная музыка. Внезапно она набрала силу, и вместе с ней усилился ветер. На миг, всего лишь на краткий миг, сквозь пелену серых туч пробился лучик солнца, и тварь скорчилась словно от боли. Затем торопливо вскарабкалась на камни, метнулась прочь и исчезла. Понять, в какую сторону направился Рис и его спутницы, было нелегко. Коул отыскал их маленький лагерь у подножия железной вышки, которая торчала из песка, как великанский костлявый палец, и издалека привлекла его внимание. Вот только ветер к тому времени успел занести почти все следы. Судя по тому немногому, что осталось совсем недавно, вероятно, прошлой ночью вокруг лагеря топталось немало ног. Кол ощутил полное бессилие. И тогда он сделал единственное, что ему оставалось. Двинулся вдоль края гигантской пропасти. То была настоящая рана во плоти мира. Много веков назад тёмная сила расколола в этом месте землю и выпустила на волю нечто тёмное, до сих пор витавшее в воздухе, словно дым от погасшего костра. Вид пропасти повергал Коула в трепет. Рядом с этой громадиной он чувствовал себя ничтожным червём, и близость бездны изрядно страшила его. Однако выбора не было. Рис пока что ехал в том же направлении, и Коул волей-неволей должен был следовать за ним. Тогда-то и он увидел крепость, которая возвышалась на самом краю бездны. Возле крепости обнаружились верховые храмовники. Они оттирались у ворот и, прикладываясь к флягам, громко хохотали над шутками друг друга. Некоторые оказались знакомы Коулу, в том числе большеносы. Почему здесь оказались храмовники, кол понятия не имел. Они же не ехали сюда вместе с рейсом. Не обращая внимания на всадников, он осторожно двинулся через внутренний двор, заваленный обломками дерева и металла. Крепость ему не понравилась. Здесь присутствовало нечто. Музыка с наступлением дня стихла, но теперь ее сменил шепот. Бесплотный голос бормотал что-то в самое ухо Коула так тихо, что было не различить ни слова, но достаточно внятно, чтобы ему стало не по себе. Все это место пропиталось дыханием смерти, и дело было не только в груди обугленных тропов, от которых Кол старательно отводил взгляд. Ужас печатался в самые камни крепости. Да так явственно, словно этот оттиск появился не далее, чем вчера. И зачем только Рису вздумалось отправиться сюда? Во внутреннем дворе стояли кони под седлами. А это значило, что Рис ушел в донжон. Но как давно это случилось? Коул двинулся туда же, содрогаясь, переступая порог. Нашептывания звучали настойчивее. «Бойся!» – велели призрачные голоса. И Коул дрожал от страха. Хуже того. Здесь внутри тоже не было ничего указывающего путь. Ни голосов, ни звука шагов. Ничего. Коул ждал, лихорадочно потирая руки, чтобы хоть немного их согреть. «Рис!» – позвал он громко. «Рис, рис, рис!» – откликнулось эхо. «Ты здесь, это я, Коул!» «Коул, Коул!» – тишина. Он все надеялся, что в зал кто-нибудь войдет. Хоть кто-то, за кем можно будет последовать в недра донжона. Чего ему точно не хотелось, так это бродить тут в одиночку. Только выбора у него, похоже, нет. Пойти наверх, вниз, свернуть в один из боковых коридоров. Коул решил, что пойдет наверх. Внизу было слишком... нет. Он спустится вниз по этой темной лестнице, только если ничего другого не останется. Лестница оказалась усыпана странным хламом. Точно здесь произвелся не в меру шустрый зверек. Окровавленные обрывки одежды, обломки мебели, детская кукла. Здесь жили люди. Эта мрачная крепость кому-то служит или служила. Домом. Больше часа кол бродил по коридорам верхних этажей. Там располагались спальни. По крайней мере, таково было их прежнее предназначение. Кровати разбиты, мебель превращена в месиво. И повсюду кровь. Вот только ни единого трупа. И тишина. Редкие уцелевшие окна были забраны решетками. И в тусклом свете, который они пропускали, можно было разглядеть лишь густо клубившуюся в воздухе пыль. Атмосфера была затхлая, и давала странным мясным привкусом. Сердце Коула гулко забилось. Что если риса здесь вовсе нет? Он еще несколько раз выкрикнул его имя. Но ответа так и не получил. А если рис не может его услышать? Вдруг он, кол истаивает прямо сейчас, с ее минуту? как всегда и боялся. Он остановился в темноте коридора, привалился к стене, чувствуя, как по лицу вяло ползут капли пота. Несмотря на холод, ему казалось, что он пылает весь охваченный огнем. Что же теперь делать? Он так долго бродил по этим безлюдным спальням. Но все же их прежние обитатели давно уже либо мертвы, либо пропали бесследно. И тут Коу замер. Здесь поблизости кое-кто есть. Он уловил это так же, как чувствовал, когда храмовники доставляли в башню новичка, который мог его увидеть. Оул медленно отступил от стены опустился на корточки, вынимая из ножен кинжала. Всеми ожившими чувствами он проник во тьму, пытаясь понять, где же затаился неизвестный. «Сейчас. Сейчас еще немного. Есть» ул двинулся в темноту он отчетливо слышал биение чужого сердца напоминавшее зов настойчивые и влекуще чувствовал чужое отчаяние в мертвой тишине оно было похоже на призывной клич сигнального рожка и как только он мог не услышать его раньше снова он поднимался по лестнице направляясь на верхний этаж донжона пересек темный зал где почти не было ни разбросанных вещей ни крови что бы там ни произошло в крепости Этого места оно едва коснулось. Засохшая кровь на стене, несколько смазанных пятен на полу. Но комнаты остались большей частью почти нетронутыми. Одна спальня, которую миновал Кол, судя по всему, служила детской. И резная деревянная люлька терпеливо ждала, когда в нее вернут младенцем. И вот он, наконец, оказался там, куда стремился. Наверное, гостиная или что-то в этом роде. В белом шпиле кол подобных комнат не видел, так что сравнивать было не с чем. Должно быть, раньше здесь обитал какой-нибудь богач. Изысканное кресло с красной кожаной обивкой. Выставший очаг, массивный книжный шкаф, занимавший целиком одну из стен. Все это осталось нетронутым. Даже книги стояли на своих местах. И все же кто-то здесь умер. В центре комнаты валялся измятый коврик с красно-золотым узором, а в середине его засохла большая отвратительная лужа крови. Свернувшийся, почерневший. «Они бились ожесточенно», – подумал Кол. «На ближайшей стене длинные бурые брызги. Крупное кровавое пятно распласталось на книжном шкафу. По смазанному следу, тянувшемуся от коврика, было видно, что побежденных выволокли отсюда». В дальней стене комнаты была еще одна дверь, но это уже не казалось важным. Тот, кого он почуял, находился здесь. Коул, крадучись, обошел комнату, прислушался, жадно ловя каждый звук. Едва слышное жужжание мух и больше ничего. Но ведь он здесь. Коул точно это знал. Внезапно он метнулся к коврику, отшвырнул его прочь и был вознагражден видом деревянной крышки от потайного люка. На ней тоже чернели пятна крови, но под нею внизу был кто-то живой. Ол опустился на колени и рывком откинул крышку. Протестующие завизжали петли. Глазам его открылась темная коморка, и человек, прятавшийся там, жалко скорчился, вскрикнув от ужаса. Это была девушка. И сейчас она извивалась, безуспешно пытаясь отползти подальше от отверстия люка. Коул смотрел на нее во все глаза. Истощенная, только кожа до да кости. Черные волосы встали дыбом от страха. Неказистая, в одной только грязной сорочке. И сама вся в грязи от макушки до пят. Все в коморке свидетельствовало о том, что девушка провела здесь немало времени. Засохшие остатки пищи, грязные одеяла и невыносимая вонь мочи. Колу доводилось видеть людей, которые подолгу не спали. Их держали в темницах башни, покуда они не сходили с ума. Эта девушка была такая же. Она дрожала не только от страха, но и от истощения. А еще она его видела. Облегчение, которое испытал Коул, было явственно ощутимым. Хоть пальцем ткни. Девушка закрывала лицо ладонями и не сразу решилась приопустить руки, чтобы глянуть на него. Взгляд её метнулся к кинжалу и снова остановился на лице Коула. «Ты хочешь меня убить?» Еле слышно прошептала она. «А ты хочешь, чтобы я тебя убил?» Девушка ничего не ответила. «Я могу избавить тебя от всего этого, если захочешь». «Я сделаю это быстро». Девушка неотрывно глядела в его глаза. Дрожь ее постепенно унялась. Молчание воцарилось между ними, и Коул осознал, что она его понимает. Знает, что предлагают ей избавление от боли и страха. Вот только никак не может решиться и произнести нужные слова. Коул провел большим пальцем по лезвию кинжала. Ей некуда деться. Он всего лишь в узкой тропе между жизнью и смертью. В нем уже всколыхнулось знакомое чувство. Застарелый страх, который настоятельно требовал, чтобы удержаться в этом мире, Борис. «Не сдавайся», — твердил страх. «Не дай себе истаять в ночи». «Но...» Что скажет Рис? Скажет, что Коул безумен, что ему не следует подчиняться голосу страха что смерть невинного не поможет ему, не сделает его более настоящим. Но так ли это? Глядя сейчас на эту девушку и понимая, что ей выпало испытать, поневоле спросишь себя, разве лучше для нее оставить все как есть? Люди, которых кол находил в башне, соглашались, каждый на свой лад получить избавление. Коул напряженно думал, так и сяк, вертя в голове эту мысль. «Я тебя не убью», – наконец сказал он. Девушка разрыдалась. Поначалу Коул решил, что все же ошибся с выбором. Но потом понял, это были слезы и облегчения. Девушка вновь закрыла лицо руками и рыдала так, что все ее тело сотрясалось. Коул это зрелище опечалило. И он подумал, что правильнее будет оставить девушку в покое. Он повернулся, чтобы уйти. «Не надо!» Взмолилась девушка и добавила уже неувереннее. «Пожалуйста, не уходи!» Коул остановился. Девушка все так же неотрывно смотрела на него. Однако не спешила выбраться из своего укрытия. «Ты не видела риса спросил Коул. На лице ее мелькнуло сомнение. «Я не знаю такого человека». «Долго ты просидела здесь?» «Я? Я иногда выхожу добыть еды?» но по ночам приходится прятаться. Почему?» Глаза девушки потемнели. «Потому что они приходят за нами по ночам». Стало быть, есть и другие. Где-то... Кол, конечно же, знал, где именно. Внизу. Там, куда он спускаться не хотел, однако теперь будет вынужден пойти. Он поднялся. «Не уходи!» Выкрикнула она излишне громко. Но сразу в ужасе зажала рот рукой. Медленно села в коморке, высунув голову из люка и широко раскрытыми глазами огляделась по сторонам. Дышала она часто и шумно. Кол терпеливо ждал, и вот девушка вздрагивает малейшего шороха, осторожно выбралась наружу. Когда он двинулся к дверям, она бросилась, следом и вцепилась его плечом. Ногти ее силой вонзились в кожу. «Куда же ты?» Жалобно вопросила она. «Я должен найти Риса». «Они же тебя убьют!» Коул не знал, что ответить. «Если неведомые они, о которых говорит девушка, могут убить его, значит опасны для Риса». При этой мысли он похолодел. «Что если Риса уже убили?» «Единственный его друг мертв, а он, кол проделал такой долгий путь, но даже не попытался защитить его». А еще Риса могла уничтожить рыцарь-капитана. Может, именно потому и торчат здесь все эти хромовники Девушка вплотную приблизила к нему лицо. Казалось, что будь ее воля, она приросла бы к Оулу намертво. Но он постарался не обращать на это внимания. К нему так давно никто не прикасался. Он даже не мог припомнить, когда это случилось последний раз. Как приятно. Словно он настоящий. Ради такого и стоит потерпеть доживонь. – У тебя есть имя? – тихо спросила девушка. – Коул, а я Добриса. Он попытался вспомнить, что положено делать, когда с кем-то знакомишься. Пожимать друг другу руки, но девушка и так дотрагивается до него. Коулу осталось неловко пожать плечами. – Добриса, – повторил он, – хочешь уйти отсюда? – Я не могу дан джон запечатан!» «Нет. Двери открыты...» Девушка отступила на шаг, не сводя с Коула подозрительного взгляда. А затем опрометью выскочила в коридор. Коул миг замешкался, не зная, нужно ли бежать за ней следом. Но с другой стороны, куда еще ему идти? Он догнал до Брису на верхней площадке лестницы. Девушка смотрела вниз на первый этаж, где отчетливо зял пустотой дверной проемы. «Видишь?» — спросил Коул. Да Бриса изумленно помотала головой. — Был такой страшный шум. Я подумала, что-то случилось, нужно спрятаться. А оказывается, я могла уйти отсюда. Я могла... Глаза ее вновь налились слезами, и она утопила лицо в ладонях. Коул протянул руку и неловко погладил ее по плечу. Этот жест показался ему бессмысленным и бессильным. Он понятия не имел, как следует утешать плачущих. Не знал и того, ради чего ему хочется утешить Добрису. «Там снаружи есть люди, садники», — кол на миг задумался. «Они могут тебе помочь. Наверное». У него были свои сомнения на этот счет. Когда это хромовники кому-то помогали? Правда, Добриса не маг, но Коул не был уверен, что это имело хоть какое-то значение. И все же от его слов Добриса будто приободрилась. «Я должен найти Риса». Девушка кивнула. «Если не понимая, что он делает, то признавая важность этого дела». Потом она двинулась к выходу. Но, пройдя лишь пару шагов, остановилась и повернулась к Оулу. «Ты спас меня!» Добриса улыбнулась. Улыбка вышла неловкая, но полная благодарности. «Я тебя никогда не забуду!» «Забудешь!» Коул не стал смотреть на нее и в итоге услышал, как она спускается по лестнице. Два-три осторожных шага. А затем она со всех ног выбежала наружу. И не вернулась. Он потрогал свое плечо вместе, где за него цеплялась Добриса. И вновь ощутил беззвучный шепот собственной пустоты. Если он хочет разыскать Риса, лучше поскорее сойти вниз. Неприглядно темные недра донжона ждут его и зовут.